Глава вторая Питер 1993 год. Шесть лет тянулись неимоверно долго. Сначала от инфаркта умер отец. Он сильно сдал, когда рухнули его идеалы. А сын в тюрьме за наркоторговлю. Этого он не смог пережить. Мама приезжала к нему только в начале. Выражение лица у нее было обреченное. Она смирилась с тем, что сын в тюрьме ее Олег. Умный, воспитанный мальчик, свет в окошке. Такова жизнь, такое время. Ее тоже не стало раньше, чем он вышел из тюрьмы. По ночам он лежал на жесткой постели и придумывал свою жизнь. Собственно, придумал ее раньше, срисовал с дяди Сома. Самое главное, что не подлежало обсуждению, он будет очень богат, как граф Монте-Кристо. Деньги должны быть не просто большие, огромные. Он сможет позволить себе все. Это все, однако, включало очень ограниченный круг. Ни яхт, ни особняков, ни самолетов. Квартиры только съемные, в высотках, где соседи по лестничной клетке не знают друг друга. Их надо будет часто менять. Будет путешествовать. Самые красивые женщины. Их тоже менять часто, не привязываться. И чтобы к тебе не привязывались ни в коем случае... Не звонили, не караулили у дверей, а денег будет много, на любые прихоти. Про женщин думал часто. Отвлеченно. Женщина и все. На пляже, в дорогой машине. Про женщину в постели думать себе запрещал, кровь ударяла в голову. Это просто нужно отложить. Будут у него женщины, наверстает. А Люси тоже думал, но иначе. Как она там? в огромном чужом городе, где всякий может обидеть и некому защитить. И сердце сжималось тоскливо. Его придуманная жизнь была не для нее. «Что ты сделал для любимой девушки?» «Я ее оставил». Институт Люся разыскала в первые же дни в Питере, но не заходила. Смотрела издали на парней и девушек, входящих в ворота и выходящих, «Неужели и она когда-нибудь переступит этот порог?» В середине учебного года зашла все же, стояла посреди двора и смотрела на прекрасное здание. Двери непрерывно открывались, входили и выходили люди, молодые и не очень, и старые, по ее представлениям. Молодых было больше, наверное, студенты. Вдруг случится чудо, и она так уверенно будет открывать заветную дверь, Это было почти недосягаемым счастьем. Она стояла долго, и охранник вышел из будочки у ворот. «Ты ждешь кого?» «Нет, я только посмотреть. Хочу поступать в ваш институт». «Ты же маленькая еще. В каком классе?» «В девятом. Но директор нашей школы в городе, где мы раньше жили, сказал, что хорошо бы поработать в больнице, чтобы наверняка...» «Я поработаю, только бы взяли». Мне очень нужно к вам поступить. Охранник смотрел на девочку. Ребенок, а какая целеустремленность? В больнице тяжело. Успеешь еще наработаться, когда окончишь институт. Пойдем в отдел кадров поговорим. Ее взяли лаборанткой. Возвращалась домой поздно. Шла мимо лавочки с подростками, которые жили своей, незнакомой ей жизнью. И этот красивый мальчик, что смотрит на нее так пристально и не решается заговорить. Его арест был для нее страшным ударом. Она, конечно, слышала про наркотики. Они хлынули к нам вместе со Сникерсами, Макдональдсом. Было и раньше, наверное, но не так широко и доступно. Наркокурьер. Звучало, как разведчик, летчик, а может и космонавт. Никакой отрицательной составляющей. Напротив, он поднялся в ее глазах на недосягаемую высоту. — Почему? Ну почему он так и не заговорил с ней до ареста? — Ничего, она поедет к нему в колонию, будет ездить часто, как только позволят, и он поймет, что никто не будет так его любить. Подстерегла его маму, тетю Надю, когда та возвращалась из магазина. — Здравствуйте, вы не знаете меня, я Люся. Вы ездили коллегу? Как он там? Держится, не жалуется. Учится, там школа есть. Считает дни, когда выйдет. А тысячи. Я могу к нему поехать? Поддержала бы его. Нет, пускают только родственников. Разве что представишься невестой, но не тянешь на невесту. Малявка еще. Я могу надеть туфли на каблуках. Нужно, чтобы он заявил, что ты его невеста. Я поговорю с ним в следующий раз. Если согласится, поедем вместе. До следующей ее поездки было долгих три месяца. Люся училась, работала и все время представляла, как он обрадуется, когда узнает, что она не отвернулась от него, будет верно ждать возвращения. И ей нисколько не стыдно, что он в колонии. Он же не бандит какой-нибудь. Наркокурьер звучало даже романтично. В следующий приезд мама сказала. «К тебе хочет приехать дочка дворничихи. Люсей зовут. Знаешь ее?» «Знаю», — ответил коротко, а сердце готово было выскочить из груди. «Но ты для этого должен хотя бы написать, что она твоя невеста, иначе не разрешат». «Какая невеста? Десятый класс! И потом я не собираюсь жениться в ближайшие 10-15 лет. И если соберусь, то уж не на Люси. «Почему? Хорошая девочка, беспокоится». Никто ведь не спрашивает про тебя, только она. Это важно, в наше время особенно. Сейчас каждый думает только о себе. Так и есть, люди не живут, а выживают. А для выживания и надо только о себе. И я думаю, что будет дальше, как выжить здесь и на воле, а ты невеста. Не хочу, чтобы она приезжала. Зачем дразнить? Мне еще почти пять лет здесь загорать. Как было бы здорово, если бы она приехала. Они бы говорили, говорили, но он не имеет права. У Люси должна быть счастливая семья, а это не для него, никаких привязанностей. Отнять у него будет нечего, и дома не будет, всегда можно снять квартиру, были бы деньги. А деньги будут в разной валюте и в разных странах, в разных банках. Как говорится, не держи все яйца в одной корзине и нужен какой-нибудь небольшой бизнес для прикрытия. Он уходил в эту свою воображаемую жизнь в самые тяжелые минуты, и это помогало переносить реальность. Люся продолжала ждать Надежду с редких свиданий. Как он там? Стал совсем взрослым и самостоятельным. Тетя Надя, передайте ему мой адрес. Если захочет, я ему буду писать. Со временем Надя стала относиться к Люсе как к самому близкому человеку. Мало ли, что говорит Олег, тюрьма есть тюрьма. А вот выйдет, может и сладится у них. В последний раз приехала к нему вся в слезах. Папа умер. Внезапно утром встал, умылся, побрился и схватился за сердце. Умер в скорой по дороге в больницу. У Олега что-то оборвалось в душе. Знал ведь, что много лет отцу, но каждый ребенок считает, что его родители бессмертны. «Если бы не Максим Петрович, я бы не справилась». «Какой Максим Петрович?» – спросил Олег удивленно. «Да сосед сверху, Сомов, ты же его знаешь». «А разве его не посадили?» «Посадили? За что? Он же прекрасный человек». «Сомова не посадили». Его теория прекрасно оправдывалась на практике, Он и вправду был невидимкой, никогда не прикасался ни к деньгам, ни к наркотикам. Те немногие люди, которые имели доступ к нему, не выдали бы его даже под пытками, которых, конечно, не практиковали в цивилизованном Питере. Сеть была как айсберг, и взяли только надводную часть. Бухгалтер, бесконечно преданная ему, продолжала жить в пригороде. Естественно, счета и его, и ближайшего окружения остались неприкосновенными в надежных банках в валюте за границей. Не пострадали и связи на таможне, в полиции, поставщики. Все осталось как было, и все нити в его руках. Склад накрыли. Убыток был серьезный, но не смертельный. Сом не брал большие партии в погоне за скидками. Товара было на пару недель. И напрасно следователи допытывались, как получали деньги за работу у старшего. — Где брал старший? — приносил курьер. — Опознать можете? — Нет, каждый раз был другой. Отдавал конверт и уходил. Сом держал паузу. Внезапный отъезд мог вызвать подозрение, хотя уезжать, как он понимал, придется. Куда? В Москву, конечно, — Чем больше город, тем легче затеряться в толпе человеку-невидимки. И была еще причина, по которой он тянулся отъездом. Ему нравилась мама Олега. Он давно обратил на нее внимание. Собственно, Олега он и в свою сеть взял, и вообще привечал из-за нее, подсознательно, не задумываясь. Мальчик походил на нее не только внешне. Этот неуловимый внутренний аристократизм, Надя была красива той неброской красотой, в которую нужно вглядеться. Приветливая, естественная, она не кокетничала, не строила глазки при старом муже, и была в ней, забытая в это сумасшедшее время, женственность. А Сом был эстетом, вульгарности не терпел. Он любовался издали. И мужем ее любовался. Выправка, несмотря на годы, как у старых офицеров. Благородные черты лица и седина шла ему. Олег сидел третий год, когда это случилось. Сом видел в окно, как подъехала скорая. А потом шум на лестнице, носилки не входили в пассажирский лифт, бросился помогать. Надя села в машину, он остался у подъезда. Вернулась неожиданно быстро, шла, согнувшись под тяжестью горя. Он ждал ее у дверей. «Что, Надя?» «Умер. Он умер, Максим Петрович». Она не плакала. Но такое бесконечное, беспомощное отчаяние было в глазах, на лице, во всей ее худенькой фигуре. «Надя, это надо пережить. Ему же было много лет, правда? И он прожил свою жизнь счастливо, с такой-то женой. Не беспокойтесь, я все возьму на себя. В какую больницу его повезли?» Открытый гроб выставили во дворе, чтобы соседи могли попрощаться. Но почти никто не подошел. Два-три человека, что шли мимо, не любили Сергея Николаевича. Он стал просто старым брюзгой, обозленным на весь этот чужой для него мир. Не здоровался. Проходил мимо бабушек на лавочке днем и ребят вечером, гордо подняв свою белоснежную голову. С Верой не здоровался, единственный во дворе. Она не держала зла. Умер человек. Что ж теперь? Когда Люся бросилась к гробу этого чужого человека, пошла следом. Так и стояли втроем, пока не приехала ритуальная машина. Надя, Вера и Люся. Всем распоряжался Сомов. И на кладбище командовал, и повез их троих в кафе. Там они помянули Надину первую и последнюю любовь. Самого дорогого, бесконечно уважаемого человека. Бабушки на лавочке шептались, что так убивается, молодая, красивая, по неприятному старику. Надя так и не смогла пережить свою потерю. Опустилась, перестала следить за собой. Денег в доме не стало совершенно. Жили ведь на пенсию мужа. Сомов приходил каждый день. Надя, ты в зеркало смотришь хоть иногда? На кого ты похожа? Почему у тебя пусто в холодильнике? Я же оставлял тебе деньги. Я их потратила. На что? Не помню. Как-то увидел бутылку из-под портвейна в мусорном ведре. Перестал оставлять деньги. Приносил продукты. Но холодильник был забит, а Надя сильно под градусом. Сомов недоумевал. Где она берет деньги на выпивку? Потом увидел пустеющие книжные полки. К сыну поехала еще только один раз сообщила, что больше у него нет отца. Когда подошел следующий срок, Сомов спросил, «Ты собираешься, коллегу? Может, проводить тебя?» «Я не поеду». «Как это не поедешь? Он ведь ждет». «Не хочу, чтобы видел меня такую». Иногда он стучал к ней, звонил, но она не отвечала. Однажды спросила, «Что ты ходишь, Максим? Травишь душу себе и мне?» «Не спрашивай, Надя, поздно». Раньше надо было. Я могу попросить тебя об одной вещи. Это очень важно для меня. Единственное, что важно. Ты знаешь, что можешь попросить у меня что угодно. Умру скоро, я чувствую. Выйдет Олег. Не оставь его один на один с этим сумасшедшим миром. Присмотри за ним, чтобы не сломался, вышел в люди. Мы с отцом очень хотели, чтобы он окончил институт, женился. Люся любит его. Женить не обещаю, а человеком сделаю. И тебе умереть не дам. Завтра же отвезу в клинику. На завтра не достучался. Хорошо, что успел заказать дубликат ключа. Надя сидела за столом, положив голову на руки. На столе только бутылка из-под портвейна. Никакой закуски. Он подумал, спит. Зло потряс за плечо. И еще, и еще раз. Она спала. Но сон этот был вечным. Позвал Веру помыть, причесать, привести в божеский вид. Гроб во дворе выставлять не стал. Они втроем, с Верой и Люсей, похоронили ее рядом с мужем, помянули и заперли квартиру. Ключи Вера спрятала до возвращения Олега. Больше в Питере Сомова не держало ничего. И будто выстроенный Олегом план жизни начал воплощаться. Он и вправду. Остался один на белом свете. Люся ничего не знала об Олеге. Он так и не написал ей ни разу. До конца школы ждала его из тюрьмы. Весь десятый класс проплакала над своей несчастной любовью. А на первом курсе жизнь взяла свое. Однажды пожилая женщина в лаборатории, где она продолжала работать, подошла к ней. Ей нравилась эта скромная старательная девочка. «Люсенька, нам выделили бесплатную путевку на выходные по Золотому кольцу. Поезжай, ты же ничего не видишь в жизни, кроме учебы и этих пробирок». И Люся поехала. Это было счастье. Вырваться из каждодневного беличьего колеса, институт, после занятий лаборатория, вечером учебники. И эта скорость, и такая красота вокруг. Экскурсовод был молоденький, но столько всего знал. Стиле архитектуры, историю и каждого города, и каждой церкви, и монастыря. Она поражалась его эрудицией. А поскольку сидела во втором ряду, не могла остаться незамеченной. Но этим же автобусом экскурсовод уезжал в Москву, а она оставалась в Питере. Он был студентом архитектурного института. Сначала они писали друг другу письма. Потом он предложил показать ей Москву и она поехала красной стрелой туда и обратно. И один потрясающий день в столице. Питер тоже он ей показывал, а не она ему. Это было позже. Он был зациклен на своей профессии, как и она на своей. Я с детства мечтал построить город. Не скопление высоток, которые торчат, как зубы акулы, А гармония, сочетание уровней, нестандартные решения и жилых домов, и административных зданий, и магазины, кинотеатры, школы, детские садики, и скверы, парки, широкие проспекты, удобные транспортные развязки, ощущение простора, воздуха. Я диплом напишу «Город будущего». Но я понимаю, город построить мне никто не даст, хотя бы район, Там захочет жить каждый нормальный человек. И я хотела бы жить в таком районе. У нас, как в колодце. Ты будешь жить в этом районе. Я его обязательно спроектирую и построю. Прослежу, чтобы строители не натыкали ничего лишнего. И мы с тобой будем там жить. Ты же выйдешь за меня.